«Изволь, матушка, споем», — сказал т а р о п садясь на скамью против надежды. «И если ты, красная девица, имя и отчество твое не ведаю, да удал их песен охотница, таковось мое мурныканье придет тебе по сердцу». Бедная девушка не смела приподнять своих потупленных глаз. Она чувствовала, что в них легко можно было прочитать все тайные ее помыслы. Ее радость, страх, нетерпеливое ожидание и надежду. «Ну что ж, Торопушка, — сказала Буслаевна, — о чем задумался? А вот сейчас, мамушка, авось эта песенка развеселит твою заунывную красавицу». т а р о п откашлялся и начал. «Ты не плачь, не плачь, моя голубушка, Не слези твое лицо белое, Не загиб, не пропал твой сердечный друг. И полно, — прервала Буслаевна, — что это за песня? Да от нее тоска возьмет. Не правда ли, моя красавица? Нет, мамушка, — отвечала тихим голосом Надежда, стараясь скрывать свою радость. Песня хороша. Да изволь, Буслаевна, — сказал Тороп, — за этим дело не станет, споем и другую. Взгорелась Белогорлинка, взворковалась о своем дружочке, о своем дружочке, сизом голубочке. Что-то с ним подеялось. Не попался ль в когти он к чернокрылым коршунам? Не пришип ли его мощным крылом под небесный орел? Не воркуй, не горюй, моя горлинка. Ты не плачь, не тоскуй, к р а с н о девица. Эх, нет, торопушка прервала опять Буслаевна. Да это все на тот же лад. Послушай-ка... Мне вышата сказывал, что ты в последний раз в Рогнедином тереме спел ему какую-то прелюбезную песенку. Ну-ка, мой соловушка, спой нам ее. Пожалуй, мамушка. Дай только припомнить. Да-да. Ну, слушай же, да только слушай всю. Ведь песня без конца, что человек без ног. И хороший п р и г о ж а все назовешь к а л е к у ю Кой прах вовсе начало запамятовал». Тороп призадумался, поглаживал свой широкий лоб, з а п и в а л потихоньку на разные голоса, топал ногою от нетерпения и вдруг вскричал с радостью. «А, вспомнил, вспомнил! Только смотри, Буслаевна, не мешай, а не то я вовсе петь не стану. Ну, слушайте!» Уж как веет, веет ветерок, пробирает по лесу, По кусточкам он шумит, по листочкам шелестит, По лужайкам перепархивает. То запышет он прохладую, то засвищет соловьем, Он несет к девице весточку от сердечного дружка. Он ей шепчет на ухо, тяжко-тяжко было молодцу, Да товарищ выручил. Ты не бойся, моя радость, не грусти, моя краса, Не найдут меня злодеи, не отыщут мой приют. За долами, за горами, за глубокими оврагами, С верным другом и товарищем я от них скрываюся. Нет проходу ни дороженьки, нет ни следа, ни тропиночки, Все заглохло быльем и травою поросло. Не свивает там гнезда и могучий орел, Не взлетает к нам туда стая ясных соколов, И хоть близко от тебя, а как будто бы живу, Я за три девять земель. Ты не бойся, моя радость, не грусти, моя краса. Не найдут меня злодеи, не отыщут мой приют. Тороп перестал петь и, взглянув с приметным беспокойством на перегородку, сказал. Что это, Буслаевна? Уж нет ли кого в этом чуланчике? И что ты, Светик, кому там быть? Мне послышалось, что там скрипнули дверью. к а к у ю дверью? Не знаю, мамушка, только власть твоя. Нас кто-то подслушивал. «Уж не кот ли мой проказит?» Сказала Буслаевна, вставая. «Ну, так и есть», продолжала она, взглянув за перегородку. «Брысь ты, проклятый! Эк он к поставцу-то подбирается. Вот я тебя, брысь!» «Ну, мамушка!» прервал тороп. «Видно, твой кот ученый, и лапы-то у него не хуже рук. Дверцы в твой поставец были заперты, а теперь смотри-ка!» Крючок вынут из пробоя, и они только что притворены. Но нечего сказать, д и к о в и н ы й кот. «Ах ты, балагур, балагур!» Промолвила Буслаевна, стараясь улыбаться. «Чего не выдумает? Уж будто бы мой кот снял крючок с пробоя. Что и говорит, смышлен-то он смышлен, а уж озорник какой. Чуть что плохо лежит, так и его. А намнясь полпирога у меня съел». А третьего дня тут Буслаевна принялась рассказывать, как этот кот заел двух цыплят и задушил ее лучшего петуха.